Видимо, из хоруки Мураками получился бы хороший джазовый критик или дизайнер. И Ноуэ Хисаси так описывал роман «Пинбол 1973». Ежедневные эпизоды осени, выраженные через хорошо продуманную аранжировку, но без претензий, как готовая джазовая пьеса. Слушай песню ветра, с другой стороны, Кавамото Сабура считает не художественным романом, в полном смысле слова, но книгой разговорной, болтливой. Мы просто болтаем о том, что приходит в голову пока перед нами, и с нашим участием проходят эпизоды нашего существования. День за днем только части головоломки все же не до конца совмещаются друг с другом, и цельной картины в конце мы не получаем. Работы мураками фрагментарны навсегда, осколки, просто упавшие на землю перед первыми заморозками и вмерзшие в лужи вместе с бурыми листьями осень Картину какого цельного мира в самом деле можно представить по ним? Если читателя трогают эти книги, то явно неверностью цветопередачи и реалистичностью взгляда, скорее искусным использованием белого цвета и пустого пространства, паузами между музыкальными фразами, Разум читающего погружается в атмосферу разрозненных эпизодов, точно так же наша повседневная жизнь транслируется множеством каналов, и мы поглощаем отдельные сцены и фрагменты. Они проникают в нас и точно так же исчезают без следа. И мы точно так же не находим в этом смысла и уж подавно не можем контролировать процесс. Время настоящая неопределенное, связь времен не просто распалась, она оборвана намеренно. Перед нами лишь плоская урбанистическая поверхность жесткого настоящего. Об американском писателе-фантасте Харлоне Эллисоне Мураками как-то сказал, что его стиль можно назвать машинописным определить машинопись довольно трудно. В общем и целом, мне представляется, что суть письма как такового — сосредоточенность и сходимость сознания. Языком машинописи, напротив, становится рассеянность и разобщение сознания. Иными словами, чтобы стало яснее, в хаосе и смещении ценностей современного мира та сущность которая называется писателем должна что то упускать из виду в том что она пишет выразительными становятся сами пробелы именно это я и называю машинописью мураками писатель не нудный этого не отнять он не желает развивать какую то одну тему с непреклонностью бронепоезда. Конечно, вытаскивать кусочки головоломки и весело их разбрасывать гораздо приятнее, но он и не мечется из стороны в сторону. Романы его обычно строятся на параллельных и противоположных эпизодах. Точно он сам боится свалиться в пропасть, одиночества и абсолюта. Потому и книги его заканчиваются беззаботно и легкомысленно но в то же время остается непереданная и непередаваемая горечь. Оттого ли такая отстраненность, что его собственные лучшие времена позади? Или это обычная меланхолия жителя большого города, знающего, что сколько бы он ни брился по утрам, к вечеру щетина все равно вылезет наружу? Главная причина, однако, наверное, все же в том, что ему слишком хорошо известно о существовании современного эпизодического ада по необходимости противопоставляемого аду личному. Хотя ему самому, его герою, я, удается довольно успешно и счастливо выживать в хаосе фрагментов нынешней эры пустоты, раздробленность и противоречивость этих фрагментов истощают силы, срывают по ночам с якорей. Насколько хорошо бы ему не удавалось к утру перезаряжать аккумуляторы и снова насвистывать в ванной веселенький мотивчик. Все как у нас, в общем. От пустоты и суетной бессмысленности не убежать. На выездах из города затруднено движение. Стиль Харуки Мураками сейчас довольно безошибочно можно определить даже по одной странице. Знаки и сигналы просты. Например, крайняя абстрактность диалогов его персонажей до афористичности. В реальной жизни такие реплики, наверное, звучали бы претенциозно, но в разреженной атмосфере книг Мураками они до предела реальны. Они звучат живее и естественнее, чем многие из наших разговоров перед телевизором или на кухне. Но автор пускается еще на одну хитрость. Такие диалоги встраиваются в антиреалистическую повествовательную канву. Наверное, так и нужно. Тот, кто стремится воссоздать внутреннюю реальность своих персонажей, неизбежно в языке предпочтет... Абстракцию и антиреализм. Ногой индивид в современном урбанистическом обществе так лучше кристаллизуется. В аллегорию или афоризм — итог определенных наблюдений, теоретических выкладок, банальных и стертых фраз. И еще одна характерная черта — детскость его персонажей. Естественная человеческая доброта, богатое воображение, шаловливые сравнения и описание становятся игрой, которая не перестает удивлять и раздражать читателя. Господи, ну когда же он повзрослеет? цифры и несопоставимые пласты реальности, якобы значимые для описания состояния героя, разновидности такой игры, доходящие иногда до полного абсурда. А вы как хотели? Мураками не тот человек, кто будет писать серьезно о серьезном. Но к важным для себя темам он не станет подходить легкомысленно. Он лучше рассечет сложную ситуацию на головоломку простых фрагментов, а каждый эпизод лишит его стандартной привычной ценности и покажет нам вне зависимости от того, чего тот на самом деле стоит. Сами разберетесь, немаленькие. Цифры абстрактнее языка и требуют иных порядков мышления, а несопоставимость сама по себе Принцип дзенский, ведь и иконы — ничто иное, как короткое замыкание совершенно разных проявлений реальности друг на друга. Не думаю, что дневник подыхающего от скуки подростка из пригорода Токио был бы более познавательным чтением, а двойные структуры мураками насквозь пронизаны аллегориями. Детскость героев проявляется и в другом. Ну, кому, скажите, на милость придет в голову прилагать такие усилия, чтобы ехать на далекую станцию просто посмотреть на собак на перроне или переворачивать вверх дном чуть ли не всю Японию, чтобы найти старый игральный автомат? Детское любопытство, дух изыскательства, любовь к приключениям, Да, все правильно. Но зачем? Зачем мы вообще совершаем на первый взгляд бессмысленные поступки? Только для того, чтобы заполнить пустоту внутри и раскрасить пустоту снаружи? Или это тщетные попытки обрести утраченную невинность отрочества и по-детски ясно взглянуть на мир, хорошенько постаравшись забыть, что он сильно изменился? — Том? — Нет ответа. — Том? — Нет ответа. — Куда же подевался этот несносный мальчишка? — Том! — Куда же мы, черт возьми, все подевались, а? Сцена! Скучаете ли вы по своему джаз-бару? Иногда. Я держал его семь лет, но я терпеть не могу пьяных клиентов. Мне приходилось драться с ними и вышвыривать вон. Еще некоторые музыканты по выходным заявлялись играть под кайфом. Я не хотел бы связываться с этим снова, но я многое понял о таланте. Например, Лишь один из каждых десяти барменов обладает достаточной сноровкой, чтобы сделать хороший коктейль. Я научился доверять таланту, но в то же время понял, что просто иметь талант недостаточно. Талантливым рождаешься или же нет? Это серьезный факт в жизни. Люди спрашивают меня, что им нужно делать, чтобы стать писателем. Я не знаю, как им ответить. Если у тебя нет таланта, это пустая трата времени. Но жизнь сама по себе в той или иной степени пустая трата времени. Так что я не знаю. Что побудило вас поехать жить и писать за границу? Когда я жил в Японии, я хотел только одного поскорее убраться отсюда. У меня с ней было столько проблем. Некоторые системы здесь я просто ненавижу. Так что я уехал в Штаты почти на пять лет. И вдруг, живя там, совершенно неожиданно захотел писать о Японии и японцах. Иногда о прошлом, иногда о том, как все сейчас. Легче писать о своей стране, когда ты далеко. На расстоянии можно увидеть свою страну такой, какая она есть. До того я как-то не очень хотел писать о Японии. Я просто хотел писать о себе и своем мире. У многих в Штатах сложилось впечатление, что ваши истории могли бы запросто происходить где-нибудь в Нью-Джерси или Вермонте. Случайно ли это? Раньше, в молодые годы, мне хотелось писать только что-нибудь межнациональное. Я находился под сильным влиянием американских детективов, любил этот стиль, эти авторские интонации. Это нечто фантастическое. Мне было 29, когда я изучал все эти истории. Они были учебниками для меня. Но я не хотел загадывать загадки, я хотел писать литературу. Я использовал их интонации, их стиль и структуру, но я хотел писать серьезные книги. Мой стиль очень сильно отличается от стиля моих японских коллег. И я допускаю, что некоторые мои истории могли бы произойти в том же Вермонте. Не все, но некоторые. Вы решили использовать интернациональную форму повествования, но наполнять ее своими фантазиями, своим материалом, оставаясь при этом именно японским писателем. Это звучит очень самоуверенно, как будто вы сами решили манипулировать структурами своего жанра. Основная традиция в японской литературе, сетсу дневник романа себе когда я написал свою первую книгу многие были шокированы мои истории очень сильно отличались от сисесетсу лишь несколько критиков тогда признали мое существование большинство же из них и до сих пор меня терпеть не могут Но многим читателям мои книги понравились, и это хорошо. Если ты нашел своего читателя, ты выживаешь, таков принцип. Сначала у меня появилось сто тысяч читателей. Я вцепился в них и не отпустил. Через десять лет их стало двести тысяч, еще лучше. А когда я написал «Норвежский лес», у меня появились миллионы читателей а это было нечто конечно миллионы это исключение такое случается один раз за всю жизнь вы сами удивляетесь тому что случается в перствоане ну как если бы вы были читателем или же всегда знаете что будет дальше никогда не знаю Мне всегда нравилось писать именно потому, что я понятия не имею, что случится, заверния за вон тот угол. Никогда не знаешь, что там найдешь. Читать книги особенно приятно именно так. Вспомните детство, когда не представляешь, что будет дальше. И когда я пишу, со мной происходит то же самое. Очень большое удовольствие. Вы все время жили нетрадиционной жизнью, особенно здесь, в Японии. Не примыкайте ни к каким группировкам, сторонитесь литературных кругов, избегайте давать интервью и тому подобное. Вместо этого путешествия, пишите, что хотите, идете своим путем. Как вы думаете, хотела бы жить такой жизнью сегодняшняя молодежь Японии? Но они меняются. Они отличаются от предыдущих поколений. Иногда они делают глупости. Когда я бываю в районе Сибуя, мне странно и отвратительно видеть крашеные белые волосы и туфли на слоновьих платформах. Ужасно глупо. Но они очень стараются. Это так нелегко быть сейчас ребенком. Они не знают своей цели, своего предназначения, не понимают, что ими движет, когда они что-либо делают. Но я думаю, у них есть потенциал. И в то же время они опасны. Национализм опасное движение в Японии. Я всего лишь писатель, и иногда я чувствую себя бессильным против таких сильных течений. Не очень ты и поборешься. Но лозунги умирают быстро, а истории могут жить гораздо дольше. Пусть даже слова у хороших историй не настолько громкие. Упадок проходит, а они остаются. а японской молодежи, тенейджерах, двадцатилетних и старше, пишут сейчас довольно много как здесь, так и за границей. Теперь, когда лопнул экономический мыльный пузырь, есть ли у Японии шанс по-настоящему измениться? Я принадлежу к поколению Бэби-Бума. Нас родилось тогда очень много, и большинство нынешней молодежи наше поколение на дух не переносит. Поколение двадцатилетних — это поколение моих собственных детей. Я получаю от них много писем. Они пишут, «Вам столько же лет, сколько моему отцу». Я отвечаю, «Но я не твой отец». Они хотят знать, почему у них не получается общение с собственными отцами. Они говорят, «Мой отец совершенно не понимает меня» и я совершенно не понимаю своего отца но когда они читают мои книги мои чувства они почему то понимают нормально многое меняется сейчас и в японии и во всем мире многое сдвигается нет никакой определенной системы или строгого порядка многие чувствуют себя незащищенными но мне кажется Я всю жизнь испытываю то же самое с тех пор, как мне стукнуло двадцать. И я могу чувствовать то, что чувствуют сегодня они. Я больше не молод, но такие вещи я ощущаю. В годы моего студенчества сам воздух, казалось, сочился идеализмом, антивоенными настроениями, контркультурой. Я тоже участвовал в этом, понятное дело, но уже к началу семидесятых со всем этим было покончено. И тогда я понял, что надежности нет ни в чем. Я уже не мог ничему доверять и пообещал себе, что больше никогда не примкну никаким к каким движениям, идеологиям или измам. Они разочаровали меня, они предали меня и я начал записывать то, что чувствовал обо всем этом мире. Это и был мой старт. И с тех пор я пишу об опасном мире, где под землей прямо у тебя под ногами существуют еще подземелье и всякие загадочные существа живут и передвигаются там, внизу, в темноте. Ты не можешь ничего разглядеть, но чувствуешь, как там что-то движется. Иногда удается разглядеть особо страстное создание, например, человека-овцу. Человек-овца сам не хочет ничего сказать, он просто возникает перед тобой, и все. Но он является собой послание. И тебе остается только принять это послание, как оно есть. Его не обязательно как-то анализировать, достаточно просто принять. Некоторые при этом чувствуют себя крайне неуютно, а я спокойно принимаю послание, как оно есть, ибо оно ключ к моему подсознанию. И я думаю, как раз вот такие структуры особенно важны для моих историй. Да, экономический пузырь лопнул. Но меня это не волнует. С гибелью контркультуры мое поколение просто ушло в компании и работало, не покладая рук. Японская экономика достигла в развитии потолка и резко провалилась сама по себя. Так что, если эти дети не могут доверять своим отцам, не любят своих отцов, я думаю, это потому, что поколение отцов проиграло, проиграли его экономические приоритеты. Но что особенно грустно, проиграли все японские общественные ценности. Японцы так прилежно работали на протяжении 50 лет, но вдруг оказалось, что это ничего не значит. И дети того поколения тоже ощутили себя одинокими и потерянными. Когда читаешь у вас о том, как проиграло поколение контркультуры 70-х, а потом 20 лет спустя точно так же проиграло поколение фанатиков экономического успеха, невольно думаешь, как хорошо в ваших книгах Схвачено это сверхъестественное одиночество. Может быть, как раз на это и откликаются сегодняшние дети? Да, герои моих книг очень одинокие люди, но у них есть хотя бы их стиль их стремление выжить, а это много значит. Они не знают, для чего они живут и какова их цель, но им все-таки приходится жить. Это своего рода стоицизм, выживать только на своей одержимости. Иногда это почти религиозность. Вы можете называть это постмодернистским взглядом, жить бессмысленную жизнь только на своем вкусе, своем стиле. Порой мои читатели бывают поражены таким стоицизмом. «Это нелегко, вы знаете». Ваши герои совершенно не вписываются в рамки той трудогаллической системы ценностей, которая, как вы говорите, была так сильна в послевоенной Японии. Что же вас привлекает в таких героях?